16. А потом, как сначала, мы умыли Каспера, а потом ради раз он нас. На следующий день люди Каспера, прикрываясь щитами, приблизились метров на 50 и начали копать землю. Отец посоветовался с тётей Элли, поднялся на стену и спросил, что они делают. Землекопы ответили: то подкоп роют. Отец сказал им, что была в ствое-то, потому как замок на скале стоит. Вскоре землекопы и на самом деле докопались до камня. Пришел сам Каспер, спустился в раскоп, накричал на землекопов, а потом приказал рыть ямы со всех сторон замка. К вечеру ему доложили, что земли где побольше, где поменьше. но везде два-четыре метра, а потом камень. Когда Каспер сел на коня, приказал знаменосу взять белый флаг и поехал к воротам замка. «Лорд Райли, что ты будешь делать, когда в замке кончится вода?» дерзко спросил он. «Не знаю», — ответил отец. «Такого еще не было. Колодцы ни разу не пересыхали». А каких колодцах ты говоришь, рассмеялся Каспер. Твой замок стоит на камне, и мы об этом знаем. Я подумал, что если Каспер узнает о ручье, нам будет очень плохо. Каспер обрушит туннель, и мы останемся без воды. Но отец только рассмеялся. Мой предок, в отличие от тебя, был мудрым человеком. Пробей 20 м гранита. и получишь воду сколько угодно, отличной, вкусной воды. Хочешь, я буду продавать её тебе. Бочку за медяк. Моя вода чище и вкуснее речной. Каспер уехал ни с чем. А я поразился, до чего умный был Томас Конг. До чего умный мой отец. Он предвидел это несколько лет назад. Когда запретил мне раскрывать тайны подвалов деревенским мальчишкам? Как мне? Ещё далеко до них.